Она указала на раскрытый чемоданчик с косметикой на комоде. А к этому ещё и макияж. Не очень яркий при свете свечей, в XVIII веке тоже вполне в моде. Немного пудры прекрасно. Ты будешь там самая красивая. О чём она, конечно, не могла знать, она ведь никогда там не бывала. Я улыбнулась ей. Вы так добры ко мне, и вообще, вы самое лучшее. И за своё платье вы вообще уже давно-давно должны были получить Оскар. Я знаю, скромно сказала мадам Россини. Очень важно, чтобы ты садилась в машину головой вперёд и выходила тоже головой вперёд, мой ангелочек. Мадам Россини проводила меня до лимузина и помогла сесть внутрь. Я чувствовала себя немного как Марго Симпсон, только что моя башня из волос была белой, а не синей, и крыша салона к счастью была достаточно высокой. "Ну надо же, такая уходенькая персона, а занимает так много места", смеясь, сказал мистер Джордж, когда я наконец аккуратно разложила свои юбки на сиденье. "Вот уж точно, с этими платьями нужно было бы потреблять собственный почтовый индекс". Мадам Россини на прощание бросила мне ещё шутливый поцелуй ручкой, Ах, она была такой доброй. В её присутствии я всегда всё забывала, какой бы ужасный в этот момент ни была моя жизнь. Машина тронулась, но в этот момент распахнулись двери штаб-квартир хранителей, и из неё вылетел мистер Джардана. Его подбритые брови стояли вертикально вверх, а под своим искусственным загаром он наверняка был смертельно бледен. Его рот с накаченными губами открывался и закрывался, что придавало ему схожесть с находящимися под угрозой мирами глубоководными рыбами. К счастью, я не могла понять, что он говорил мадам Россини, но я могла себе представить тупица, никакого понимания в истории и исполнении минуэта, опозорит нас своим пониманием. Позор всего человечества. Мадам Рассини улыбнулась ему сладко и что-то сказала, что заставило рыбий рот резко захлопнуться. К сожалению, оба уже исчезли из моего поля зрения, когда водитель завернул в переулок, ведущий к набережной. Довольно улыбаясь, я откинулась назад. Но уже во время езды мое хорошее настроение быстро улетучилось, и его место занял страх. Я боялась практически всего. неизвестности, множества людей, их взглядах, их вопросов, танцев и, больше всего, конечно, предстоящей встречи с графом. Мои страхи сопровождали меня сегодня ночью даже во сне, хотя я уже была рада и тому, что могла продемонстрировать вообще хоть одну ночь, когда я спала.